Были люди в наше время Могучие, лихое племя, Богатыри, не вы, Плохая им досталась доля, Немногие вернулись с поля, Когда б на тоне Божья воля Не отдали б Москвы.